Галина Гончарова. Танго с демоном. Танго Ноева. Пролог. Великий город Римат. Прекрасный город Римат. Траурный город Римат. Столица как никак. Обязан одеться в траур, украсить дома черными флагами, прикрепить к одежде нечто подходящее, ониксовую брошь, к примеру. Нет у тебя такой? Не надо. На хоть черную ленту повяжи на рукав в знак сочувствия. Необык, кто помер. Его Величество Аурелио Августин. Помер не в столице, в Касса Нора, в котором жил безвылазно последние десять лет. А если уж между своими, и жизнь у него последние лет десять была сложная, и помер, он, говорят, не просто так, но это... В допросную никому не охота, а за сплетни о королевской семье можно там и оказаться. Быстро и весело. Хотя как удержишь слухи? Говорят, что его величество последние пять лет вообще не покидал своих покоев. Говорят, он что-то такое. Да кто ж его знает? Говорить могут что угодно, все же король». И представьте себе правил, больше 50 лет. На трон он тоже вступил не юношей, то есть королю было за 90. И он сам столько прожил просто так, без помощи магии, без каких-нибудь ритуалов. Ц -ц -ц -ц -ц -ц. Конечно, народ всему верит, а кто-то сомневается. А те, кто сомневаются, могут пожаловать в ту же церковь. Там как раз занимаются человеческими душами, сомнениями, метаниями и терзаниями. Очень, очень пристально занимаются. И побеседуют, и успокоят, и сообщат, куда нужно. Тайна исповеди. А она и нарушена не будет. Намекнуть оно всегда возможно. Аккуратно, не нарушая своего слова, обходя клятву, намек же. Так что лучше промолчать. Вот послушать соседа и промолчать. Сосед сам разберется. А сплетни шли. И в бедных кварталах, и в богатых, и среди сеньоров, и среди танов. И чем это все обернется? Наследовал королю его величество Хасселиус Аурелио. Правда, пока не величество, пока еще просто высочество — Величеством он станет после коронации, а та должна пройти ровно через 40 дней после похорон. Похороны, кстати, тоже состоятся в столице. Мало ли, что Его Величество умер в кассе Нора. Похоронен он должен быть в Римате, в семейной усыпальнице, и вообще королевские похороны это церемониал, потому Его Величество забальзамировали и везут в Римат. Вот со дня внесения тела в склеп отсчитывается 40 дней. Почему так? Срок строгого траура – первое. Сроки проверки – второе. Если уж так прикинуть, мало ли что за 40 дней произойдет. Нового короля много кто захочет попробовать на зубок. Часть альянсов распадется, часть сложится, начнутся интриги подковерные змеиные, переползание с места на место в поисках лучшего. А результат будет видно. Впрочем, ничего принципиально нового за это время не произойдет. Все уже было, все еще будет. А именно, сильные усилятся, сожрав часть слабых, поборются между собой, потом или договорятся, или борьба перейдет в затяжную фазу. Кто его знает? Имена тут не важны, важен принцип, но это историкам. А вот для современников хотелось бы конкретнее, кто будет на троне – его величество или его младший брат, или еще кто-то. Кто будет у трона, какие сложатся группировки радикалов, консерваторов, либералов. Да много в политике разных извращений, куда до них маньякам. Впрочем все еще сложится, А для простых людей? А что им? Им надо, чтобы апельсины цвели, селедка ловилась, но ну и налогами не душили. А что там наверху? И кто там на троне? Можно подумать, если корове стену портрет его величества повесить, так она доится лучше будет, или, если на рога, флаги намотать. Простых людей смерть короля вообще не касалась. Ну, поносят траурные ленты. Ну, посмотрят в столице на похороны и коронацию. И только, лишь бы налоги не подняли. А вот тем, кому было что терять, наступало смутное время. Сложные дни, в которые многие желали половить рыбку в мутной воде. А что выловят? И кого? Она ж, рыбка, такая может и рыбака в воду утянуть, а то и закусить особо умным. Запросто. Итак, пожелаем рыбке приятного аппетита и отправимся гулять по улицам Римата. Определенно, там будет много всего интересного. И начнем с порта, в который скоро прибудет симпатичный корабль с синей полосой на борту. А потом заглянем в следственное управление, зайдем в церковь, на рынок, послушаем людей. Но началась эта история с корабля. Корабль. Синяя чайка следовал к месту назначения.